Глава девятнадцатая «Ленка, не спи!» — вырвал женщину из сна почти забытый голос коллеги. «Завтрак проспишь!» Только что улегшаяся спать со своим Бертом женщина встрепенулась, открывая глаза. Вокруг была ординаторская и стой уже почти забытой жизни. Ленка находилась за рабочим столом в комнате отдыха, по-видимому, задремав, судя по положению рук. Перед глазами таяли картины волшебной сказки. Осознавать, что ей все приснилось, было больно. Но, кое-что вспомнив, доктор рванулась в отделение. «Ленка, ты куда?» – крикнул другой голос, но женщина уже убежала к палатам, желая помочь малышам. Было немного жаль, что магия оказалась только сном, но что-то она могла сделать и сейчас. Почти залетев в палату, едва не снеся дверь вместе с косяком, Доктор Лена решительно остановила медсестру, уже нацелившуюся шприцом во вздрагивающее от рыданий тело. Очень бережно взяв на руки плакавшую от страха перед болью девочку, казавшуюся совсем малышкой, доктор прижала ту к груди, успокаивая. Медсестра, которой тоже не нравились детские слезы, обреченно ждала. «Уколы отменить всем!» жестко распорядилась, помнившая эту страшную боль доктор Ленка. — Будем, где возможно, таблетками, а где нет — инфузиями. — Спасибо вам, доктор, — с чувством произнесла медсестра, собирая шприцы. — Не надо, маленькая, не плачь, — улыбнулась пациентке Ленка. — Больно больше не будет, не будет больше больно малышке. — Спа, спа, спи, спасибо! Едва выдавила из себя девочка, которую внезапно поняли. Докторша, еще вчера не верившая, вдруг стала совсем другой, буквально обернув ребенка в тепло своей души, и от этого малышка опять расплакалась на руках казавшейся сейчас такой ласковой тетеньки. Было что-то знакомое в том, как пациентка смотрела, как реагировала, как плакала. Быстро успокоив утомившегося ребенка, Ленка положила ту обратно на кровать. — Я к тебе еще приду, — погладила ее женщина так же, как во сне Берт гладил Вики. И так же, как Вики, малышка потянулась за Ленкиной рукой. Пациентка была сиротой, доставленной в больницу с диагнозом «симуляция». Синеглазая девочка смотрела так знакомо, что ее хотелось защитить от всего мира. Отлично понимая, что детский дом – плохое место для ребенка, которому теперь светит хоспис, женщина кивнула самой себе, пока гладила малышку. — Лера! — выйдя из палаты, позвала медсестру доктор Ленка. — Запроси, пожалуйста, контролирующие органы об удочерении. — Вы... — немолодая женщина потеряла дар речи, коснувшись рукой губ. — Вы хотите ее... Но она же...» «Она ребенок, Лера», — грустно улыбнулась доктор Ленка, вспоминая Вики. «Просто ребенок, которому нужно тепло». «Храни вас, Господь», — прошептала женщина, перекрестив Ленку. Она сама таки не решила сделать то, что сейчас сделала странно изменившийся доктор. Смахнув рукой слезы, доктор Ленка зашла в следующую палату, мальчишка в которой с ужасом смотрел на ложку, несмотря на бандажи и насадки. Женщина очень тепло улыбнулась ему, отчего тот в неверии поднял на нее залитые слезами глаза. Вспоминая себя на месте этого мальчугана, Ленка погладила его, мягко помогая взять ложку. — Давай вместе попробуем, — предложила она. — А если будет больно, то тебя доктор покормит. — Давайте, — прошептал мальчик по имени, насколько доктора помнила, Витя. Вот летит самолетик, что-то вкусное несет Витеньке. Медленно его рукой подвела ложку к рту мальчика Ленка, безотчетно копируя Берта. «Ам?» «Ам!» — согласился сразу заулыбавшийся мальчик, просто купаясь в ласке доктора. «Виктория Юрьевна, видите?» Почувствовав движение за спиной, поинтересовалась доктор Ленка. «Нам уже не больно, но очень страшно» поэтому мы все будем делать вместе с доброй тетенькой, да? — Да! — заулыбался вытерший слезы мальчуган, а медсестра, вошедшая в палату, завороженно смотрела на ставшую вдруг такой необыкновенно волшебной Елену Викторовну. Закончив с ребенком и пообещав еще приходить, доктор Ленка шла по палатам, где-то меняя терапию, где-то помогая словом, но оставляя за собой счастливые улыбки. Лишь в самом конце, глядя в глаза закусившей от боли губу восьмилетней Ирочки, женщина не сдержалась, сделав рукой движение, которое накладывало диагностические чары, и ошарашенно замерла, вглядываясь в раскрывшуюся проекцию. Тем не менее, улыбнувшись девочке, Ленка нажала красную кнопку и давила на нее, пока в палату не влетел взмыленный коллега из реанимации. А вот сейчас Ирочка поедет в одно интересное место, не давая раскрыть рот коллеге, сообщила Елена Викторовна. Там ее погладят, а потом она поспит. И ей будут сниться только волшебные сны, согласна? — Ага, — кивнула едва дышащая девочка, которой уже накладывали маску. Коллега, услышав про «погладить», все понял и так. — Лера! спокойно позвала доктор глядя вслед уезжающей кровати кардиохирургию экстрена а невризма крупная у нас поняла кивнула медсестра скрываясь на посту проблема действительно была экстренной не дай бог решив подумать о том почему сработали чары и сна доктор ленко вздохнула ей вспомнился берт удивительно похожий как она сейчас понимала на димку Женщине на мгновение показалось, что это Димка был с ней в том сне, спасая каждый день девочку, которой она стала. С этими мыслями доктор повернулась к координаторской, увидев чудо. Ленке показалось, что она видит Берта, отчего женщина на минуту даже замерла. Через несколько мгновений наваждение пропало, что не помешало доктору как девчонке с визгом кинуться к самому родному на свете человеку. Теперь-то она уже понимала. Мужчина раскрыл объятия, принимая в них свое чудо. — Димка, как я рада тебя видеть! — прошептала доктор Ленка. — Я тебя так люблю, даже не сказать, как. — И даже на ЗАГС уже согласишься. С доброй улыбкой спросил немного ошарашенный Дмитрий. — Я на все соглашусь, — прижалась к нему женщина. — На все-все. — Как-то странно на тебя дежурство в рождественскую ночь повлияло, — хмыкнул мужчина, принимая, впрочем, факт изменения отношений любимой. — Пойдем? — Димка. Елена Викторовна помолчала, жалобно заглядывая в глаза самому близкому человеку. — А ты не будешь против, если мы девочку удочерим? Она сирота, а ей больно. — Показывай свою девочку, — попросил Дмитрий. Вытягивая из кармана штанов мобильный телефон. Кем он работал, Ленка не помнила, но не это сейчас ее волновало. Женщина всей душой хотела сделать так, чтобы малышка не плакала, ведь у нее не было своего Берта, готового на все ради той, которую любил. Ведя за собой Динку, Елена Викторовна вошла в палату, где лежала русоволосая синеглазая Машенька. Которые сегодня сделали так тепло как никогда в жизни. Мужчина минуту, наверное, смотрел на ребенка, а потом потянулся, очень бережно беря ее на руки. Его движения были такими бертовскими, что доктор Ленка тихо всхлипнула, а замершая от этого жеста девочка во все глаза смотрела на незнакомого мужчину. «Ну что, малышка?» поинтересовался мнением ребенка самый лучший в этом Ленка была уверена, Мужчина на свете. «Возьмешь меня в папы?» Машенька замерла, с неверием глядя в глаза того, кто мгновенно стал для нее кем-то вроде святого. Увидев что-то в свое в Димкиных глазах, девочка закивала, медленно расплакавшись. А мужчина прижал к себе ребенка, успокаивая, и были его движения, жесты, даже речь, такими Ленки знакомыми, что она вскоре плакала вместе с малышкой. Ей тут необходимо лежать, — поинтересовался Димка, набирая одной рукой номер. — Можно выписать, — улыбнулась Ленка. — Дома нам будет всяко лучше, да, Машенька? — Ты теперь будешь моей мамой? — безмерно удивилась девочка, получив такой подарок на Рождество, о котором не могла и мечтать. — А ты меня примешь? — серьезно спросила женщина, — ответом которой послужили потянувшиеся к ней руки малышки. Отправившись выписывать Машу, Елена Викторовна думала о том, что и сама получила на Рождество самый волшебный из всех возможных подарков. Найденов в это время куда-то звонил, о чем-то договаривался, чего-то требовал. В результате его активности документы об усыновлении опеки привезли прямо в больницу. И часа не прошло. Ленка же объясняла медсестрам, что девочку забирает к себе. С тем, что дома ребенку станет лучше, соглашались все. Потому что именно больница Машеньке нужна не была. Ей было нужно тепло семьи. Ну что, поехали? предложил бережно державший Машу на руках Димка. Да! протянула девочка, оглядываясь на новую маму. Спустившись на первый этаж, Димка с улыбкой смотрел на ошарашенную Ленку, тем не менее усевшуюся в автомобиль, а затем устроился рядом с ней. Машенька разлеглась на новых родителях, безуспешно попытавшись обнять их рукой, что у нее пока не получалось. Было больно. Но ее гладили оба, отчего девочка тихо-тихо плакала, все еще не веря в свое счастье. Димка же будто боялся, что Ленка передумает, потому обнимал ее, прижимая к себе, и это было тоже очень побертовски «Вадик, давай в ЗАГС!» — приказал Найденов, снова удивив Ленку на этот раз наличием шофера. «Но очень осторожно, не растряси мне, доченьку!» «Да, Дмитрий Красармович!» — кивнул ничему не удивлявшийся водитель. «Чудо ты мое!» Нежно поцеловал Димка Ленку куда-то в висок. Автомобиль тронулся действительно очень осторожно. Водитель двигался так, как будто вез тончайший хрусталь. Тем не менее, доехав очень быстро. В ЗАГСе планировалось подать заявление, потому что Димка хотел сделать своей любимой действительно сказку. «Вас сразу расписать?» – поинтересовалась регистратор живого депутата, увидевшего впервые. — Нет, назначить дату, — скупо улыбнулся ей Дмитрий. Затем он ласково посмотрел на Ленку. — У тебя будет настоящая свадьба. С фатой, кортежем и всем, что пожелаешь. — Мне главное, чтобы ты был, а не Мишура, — ответила ему женщина, удивив регистратора, тем не менее дату назначившую. — А теперь куда? — А теперь в ресторан, — проинформировал ее мужчина, точно зная, что водитель, работавший не только водителем, уже обо всем позаботился. Димка оказался необыкновенным. В ресторане он вызвал шеф-повара, попросил Ленку рассказать, что можно и чего нельзя дочке. И после этого торжественный обед сделали специально для девочки. Машенька, большую часть блюд, видевшая впервые в жизни, просто переполнялась эмоциями, глядя на родителей такими глазами, что ее хотелось просто обнять и не отпускать. Ходить малышка не могла, но, как оказалось, Димка и об этом подумал. Ленка уже была готова к тому, что жених... Она, в принципе, не возражала, но, устроив женщину рядом с собой, уложившей уже в невесть откуда взявшуюся детскую кровать Машеньку, просто гладил Ленку. Гладил и рассказывал о том, как все теперь будет хорошо. Ленка верила каждому его слову, все-таки поинтересовавшись, почему он... — Я пятнадцать лет ждал, — улыбнулся этот необыкновенный мужчина. Еще недельки и две спокойно подожду. — Ты чудесный, — прошептала все понявшая Ленка, проваливаясь в сон. Стоило закрыть глаза, как Елена Викторовна оказалась на уже знакомой полянке. Маленькая девочка в сверкающих одеждах что-то рисовала на песке непонятно откуда взявшимся в лесу, но выглядевшим вполне органично. Наконец она подняла голову, заметив доктора Ленку. — Ну чего ты так долго? — топнула ножкой девочка. — Я уже и ждать устала. — Что с Вики и Бертом? — сразу же спросила женщина. — Все хорошо с ними, счастливы вместе, а ты... — Ты счастлива? — поинтересовалась Забава. — Очень искренне ответила доктор Ленка и добавила. «Жалко только, что магия — это сказка». «Сказка, сказка!» — покивала малышка. «Только ты клялась, помнишь? Целительница навсегда. Так что иди и лечи, вот». «Подожди. А Дима и Берт, они...» Женщина не знала, как правильно спросить, но малышка только заулыбалась, как хорошо нашаливший ребенок, и исчезла. Доктор Ленка открыла глаза, чтобы увидеть хитрый взгляд своего самого родного и любимого человека на свете. Ее Димки. Наутро оказалось, что магия работает. Немного не так, но диагностика точно работает. Без дураков. Обезболивание тоже. А со всем остальным целительнице предстояло еще разбираться. Ну а потом идти и лечить, как и клялась она когда-то получая высокое звание врача.